Глава вторая. Шествие заговорщиков. Мы уже сообщили, что Павония была просвещенной и современной. Король был популярен и бессилен. Премьер-министр непопулярен и сравнительно силен. Глава тайной полиции еще сильнее, а тихий банкир, снабжавший их деньгами, сильнее всех. Между собой они прекрасно ладили и любили потолковать о государственных делах. Король известный истории, как Хлодвиг Третий, был худощав и печален. Усы у него были светлые, взгляд глубоко запавших глаз отрешенный, а хорошее воспитание помогало ему делать вид, что он устал вообще. Не от этих людей. Премьер подвижный и круглый походил на французского политика, не путать с обычным французом. Хотя родился в провонской буржуазной семье. Носил он пенсны бородку, говорил сдержанно, а на людях доверительно. Звался Валенсом, слыл радикалом, пока мятежные слухи не обнаружили в нем упорнейшего капиталиста, повернув коренастую черную фигурку в всполохом мятежа. Глава полиции по фамилии Грим был весьма крупен. Желтое лицо наводило на мысль о лихорадке в тропических странах, сжатые губы ни на какую мысль не наводили. Только он из всех четверых выглядел так, словно проявит хоть какое-то мужество в час беды, и один из четверых почти не верил, что с нею справится. Последний был легонький человечек с тонким лицом, и седыми волосами, в темно-сером костюме, чьи едва заметные полоски повторяли редкие полоски волос. Взор его ожил, когда он надел очки в черепаховой оправе, словно он чудище, которое надевает и снимает глаза. То был Исидор Симон, банкир, не принявший титула, сколько его не предлагали. Встретились они потому, что странные и неопределенные движения называвшееся «братством слова», внезапно получило неожиданную поддержку. Себастьян был бедным поэтом неизвестного, а то и незаконного происхождения. Даже фамилии его никто не знал. Но когда профессор Фок присоединился к нему, опасность резко возросла. Ученый мир не богема. В нем все связаны. Это мир университетов и сообществ. Никто не знал профессора. Он жил затворником, но многие знали его имя, да и встречали в городе тощего человека в цилиндре, похожем на трубу, и темных очках. Скорее бы, надо сказать, не в городе, а в музее. В Национальном музее, где он не только занимался повонскими древностями, но и показывал их избранным студентам. Славился он ученостью и дотошностью. Так что, прочитав его свидетельство, все задумались. Он сообщил, что в древних иероглифических списках есть пророчество о слове. Оставалось два объяснения, одно другого хуже. Или он сошел с ума, или это правда. Банкир поначалу успокоил трех других профессиональными, но весьма практичными доводами. «Хорошо». Известный поэт заразит стихами толпу. Прославленный ученый убедит всех ученых на свете. Но ученый получает в неделю около пяти гиней, Поэт не получает ничего. Современную же революцию, как вообще все современное, не совершить без денег. Непонятно, как поэт с ученым смогли заплатить за листовки, но уж солдат нанять им совершенно не на что. Словом, Симон, финансовый советник, посоветовал королю жить спокойно, пока у движения нет богатых помощников. Но тут вмешался Грим. «Я часто видел», — неспешно сказал он, — «как этот поэт идет в ломбард». «Куда же еще поэтам ходить?» — сказал премьер и не дождался стыдливого смешка, который последовал бы за этими словами на митинге. Король был по-прежнему мрачен, банкир обеспечен. Грим вообще не менялся даже на митингах, а сейчас продолжал. Конечно, многие ходят в ломбард, особенно в этот. Старый лоб живет у рынка в самом бедном квартале. Естественно, он еврей, но к нему относится лучше, чем к другим евреям, дающим деньги под залог. А знается, с ним столько народа, поневоле к нему присмотришься. Мы выяснили, что он невероятно богат, видимо, потому что живет очень бедно. Люди считают, что он скуп. Банкир надел очки. Глаза увеличились вдвое, взгляд стал пронзительным. — Нет, он не скуп, — сказал Симон. — Если он миллионер, мне спрашивать не о чем. — Почему вы так считаете? — спросил король, до той поры молчавший. — Вы с ним знакомы? Скупых евреев нет, ответил банкир. Это не еврейский порок, а крестьянский. Скупы скаридные люди, которые хотят охранить и передать свою собственность. Еврейский порок жадность, жадность к роскоши, к яркости, к мутовству. Еврей промотает деньги на театр или отель или какое-нибудь безобразие вроде великой революции, но он их не копит. «Скупость, безумие здравомыслящих, укорененных людей!» «Откуда вы знаете?» — с вежливым любопытством спросил король. «Почему вы так хорошо изучили еврейство?» «Потому что я сам еврей», — ответил Симон. Все помолчали. Потом король ободряюще улыбнулся. «Значит, вы думаете, — сказал он, — что он тратит свои богатства на революцию?» Наверное, да, кивнул Симон, иначе он тратил бы их на какие-нибудь суперкино. Тогда понятно, как они все печатают и многое другое. Непонятно одно, задумчиво проговорил король. Где эти люди, скажем, сейчас? Профессору Фока часто видят в музее, но никто не знает, где он живет. Моя племянница встретила Себастьяна, а я вот не встречал. Что же до ломбарщика? Многие ходят к нему, но мало кто его видел. Говорят, он умер, хотя такой слух может входить в заговор. Именно об этом серьезно сказал Грим, Я хотел доложить вашему величеству. Мне удалось дознаться, что несколько лет назад Лобб купил удобный дом на Павлиньей площади. Я поставил там людей, и они докладывают, что именно в этом доме собираются три или четыре человека. Приходят они по наступлении темноты и, видимо, обедают вместе. В прочее время дом заперт, но примерно за час до прихода этих людей оттуда выходит слуга, по-видимому, за провизией, а потом возвращается, чтобы им прислуживать. Жители соседних домов полагают, что провизию он берет на четверых, а один из моих лучших сыщиков установил, что посетители всегда укутаны в плащи и пальто но по меньшей мере троих он легко узнает. Вот что сказал банкир, когда все важно помолчали. Лучше нам пойти туда самим. Я готов, если вы прикроете меня, полковник. Профессора я знаю с виду, поэта признать нетрудно. Король Хлодвиг бесстрастно описал со слов племянницы пурпур и зелень, в которой облачался поэт. «Что ж, это поможет», — признал банкир. Так и случилось, что могущественный финансист Павонии и глава ее полицейской службы терпеливо или нетерпеливо ждали час за часом у последнего фонаря пустынной и тихой площади. Площадь эту называли «Павлиньей» не потому, что строгость полукруглого фасада когда-то оживил хоть один павлин, а потому что именно эту птицу связывали с названием страны. Там, где полукруг начинался, на классической стене был медальон, изображавший павлина с раскрытым хвостом. Перед фасадом красовались классические колонны, которые можно увидеть в Бате или в Старом Брайтоне, и все это вместе было мраморно-холодным в свете луны, встававшей за кущи деревьев. Полковнику же и банкиру казалось, что каждый звук отдается и гудит, словно в перламутровой раковине. Ждали они долго, и за это время увидели все то, о чем докладывала полиция. Слуга в скромной старой ливреи вышел и вернулся с корзиной, из которой торчали горлышки бутылок. Внезапно зажегся свет в двух-трех окнах. Видимо, в комнате, предназначенной для пира, опустились шторы, но гостей еще не было. Конечно, высокопоставленные соглядатые не оставались в одиночестве. Неподалеку находились обычные полисмены, и глава полиции мог легко завести машину полицейской службы. Прямо перед полукругом росли декоративные кусты, огороженные низенькой решеткой, как городской газон или загородная терраса. В тени кустов у края решетки стоял человек в штатском, придерживая мотоцикл. Внезапно от большой тени оторвалась маленькая и полетела через улицу, словно сухой лист. Она и впрямь походила на листок, ибо при нормальном росте странно изогнулась и так втянула голову в плечи, что из потрепанного пыльника торчали только какие-то волосы, возможно, бакенбарды. Возможно, хотя и странно, брови. Длинные ноги скорее наводили на мысль о кузнечике и донесли хозяина до дверей с небывалой быстротой, так что он юркнул в дом, прежде чем финансист с банкиром оправились от удивления. Симон взглянул на Гримма и проговорил, едва улыбнувшись. «Спешит, чтобы встретить гостей. Это хозяин». — Да, — согласился Грим. видимо, это ростовщик. — Это революция, — заметил банкир. — Во всяком случае, это основа всякой революции. Без денег не сделаешь ничего. Они хотят поднять бедных, но никого не поднимут, пока бедны. Да им и встречаться было бы негде, если бы ростовщик не купил этот дом. — Конечно, деньги важны, — отвечал полицейский. Но одних денег мало и для мятежа, и для королевства. — Дорогой Гримм, — сказал Симон, — вы истинный офицер, истинный джентльмен, но, видимо, еще и романтик. — Неужели, — удивился полковник, — солдаты романтиками не бывают. То, что я говорю, чистая и здравая правда. Нельзя воевать без войска, деньги не сражаются. — Да, в каком-то смысле, — начал Симон. — Смотрите, вот и второй. И впрямь еще одна тень прошла по сцене этого театра теней. Она была похожа на трубу, и лунный свет сверкнул в зеленоватых очках профессора Фука. Профессор, — сказал банкир, — он такой ученый, все объяснит им. — Да, — сказал полицейский, — я понял, кто это. Но меня беспокоит другой. Вы заметили, перед его появлением что-то звякнуло или лязгнуло? Оба они появились из этого скверика. Что они там делали? Наверное, вели гнезда, — отвечал банкир. Вид у них какой-то птичий. Решетка невысока, — сказал полковник после раздумья. Может быть, они лазают через нее, чтобы сбиться с следа? Странно, что мой человек их не заметил. Чтобы скоротать ожидания, финансисты военные возобновили прерванный спор. Так вот, — сказал Грим, деньги не сражаются. Сражаются люди. Если люди сражаться не хотят, деньги их не заставят. И вообще кто-то должен их учить. Кто ведет их? Кто учит? Поэт Себастьян? Они не пишут стихов. Ростовщик лоб, они не заполняют квитанций. Симон предостерегающе поднял руку. — Себастьян здесь, — сказал он. — Можете его спросить? На сей раз заговорщик, не таясь, открыл калитку сквера. Она и лязгнула. Дверь тоже открылась и закрылась как-то дерзко и торжественно. — Вообще пурпурно павлиний поэт? держал себя вызывающе. «Вот все те, о которых мы знаем», — задумчиво вымолвил Симон. «Ваши люди предполагали, что их не трое, а четверо». Перерывы становились все длиннее, и банкир, не обладавший профессиональным терпением, уже терял веру в четвертого заговорщика, когда калитка шевельнулась снова. К дому двинулся высокий человек в сером плаще, серебрившемся под луной. Плащ распахнулся, из-под него мелькнуло, нет, сверкнуло, настоящее серебро каких-то аксельбантов. Человек повернул лицо к луне. Оно было темнее плаща. В лунном свете оно казалось синим или хотя бы серовато-лиловым. И грим узнал генерала Каска, диктатора соседней страны.